«У вас такой глупый вид! Вы так хорошо испугались! Молодец!» Дамашу и Мозолю тоже понравилось, как я все делал, и они обратились к руководству студии, чтобы по субботам и воскресеньям самые ответственные дни в цирке в подсадке занимали меня. Некоторые мои товарищи шли в подсадку неохотно, так в клоунаде «Медиум», сидящего в подсадке, бьют по голове палкой и выгоняют из зала. Поэтому кое-кто из моих друзей, считая это унизительным для себя, увиливал от подсадки, а я шел. считая, что любое участие в представлении пойдет мне на пользу. Работу в подсадке мы вместе с педагогами разбирали на уроках актерского мастерства. Все действия анализировались по кускам. Многое говорилось о внутреннем состоянии актера. С внутренним состоянием у Бориса Романова вышел казус. Он должен был в определенный момент клоунады «Печенье» в исполнении клоунов «Любимого» Егурского Встать со стула — это самый кульминационный момент клоунады, и таким образом дать сигнал артистам, что пора окончать антре. Но Романов почему-то не встал, и этим смазал финал клоунады. Вне себя от ярости кричал за кулисами Гурской, размахивая своими исписанными руками. Гурской писал на пальцах и на ладонях текст клоунады, который всегда плохо знал. «Где этот подлец, который нас опозорил на публике?» Побледневший Романов вежливо и тихо объяснял, «Понимаете, по внутреннему состоянию не возникло у меня посылы, чтобы я встал. По Станиславскому, если бы я встал, выглядело бы неоправданно. Если бы Борис честно признался, что забыл встать, то, наверное, ему бы все сошло. Но внутреннее состояние сначала лишило Гурского дара речи, а потом он заорал хорошо поставленным голосом, «Да плевать, я хотел на твой посыл, тоже мне гений!» «Видите ли, у него нет посыла, вот я тебя пошлю сейчас!» «Кстати, и послал». С тех пор Борис Романов в подсадках у любимого Игурского не участвовал. «А некоторые умники...» В один американский цирк пришел наниматься артист. «Что вы умеете делать?» — спросил его директор. Во время своего выступления я съедаю сто куриных, сто утиных, сто гусиных и пятьдесят страусиных яиц. Мое прозвище — Яичный Король. Но в воскресные дни у нас по четыре представления. Согласен. Да, но скоро начнутся рождественские праздники, и мы будем давать представления через каждый час. Но когда же я буду обедать? из иностранного юмора? «А некоторые умники говорят, что легко работать клоунаду», — эту фразу сказал Мозель, пожилой, опытный мастер, артист, представления, с участием которого я старался не пропускать. Медленно, передвигая ноги в огромных клоунских ботинках, тяжело дыша, он поднимался по лестнице, ведущей в артистическое фойе. Лицо у него покрылось испариной, парик съехал на бок а на кончике забавного клоунского носа повисла выступившая сквозь гумос большая капля пота. Фраза, которую он бросил на ходу, ни к кому конкретно не относилась. Артист говорил как бы сам с собой, но так как на лестнице никого кроме меня не оказалось, то я принял его фразу за начало разговора. «Если бы вы знали, как тяжело работать на утреннике», — продолжал Мозель, «ребята шумят, приходится их перекрикивать, чтобы донести текст» так что к концу клоунады голоса уже не хватает. «Почему же вы не даете на утренниках стрельбу в яблоко?» — спросил я. «В ней нет слов, И очень хорошо принимают ребята». «Милый мой», — ответил клоун, — «ведь мы давали эту сценку целых полтора месяца. Нужно менять репертуар, а клоунад без текста у нас больше нет». В тот вечер, придя домой, я сделал в тетрадке следующую запись. «На детских утренниках нужно стараться детям больше показывать, чем рассказывать. Дети любят действия, смешной трюк. На утренниках текст доносить трудно». Я с большой радостью посещал студию. Приходя к десяти утра на занятия, уходил из цирка после вечернего представления. Спектакли в то время шли в трех отделениях и заканчивались около двенадцати ночи. Стараясь общаться со старыми артистами, я все время бывал за кулисами, Смотрел, как они готовятся к выходу, с удовольствием слушал их разговор, познавая историю цирка не только по книгам, а и по рассказам артистов, которые участвовали в легендарном пантониме «Черный пират», лично знали семью Труцы, работали в частных цирках. Так можно сломать шею. Один человек падает с небоскреба и, пролетая мимо балкона, спрашивает стоящего там человека, какой этаж? Восемнадцатый, но еще можно жить.